Глава 15 Утром Грейс надела выходное ситцевое платье, соломенную шляпку и снова отправилась в окружную канцелярию к Пэту Стилману. Войдя, заговорила без обиняков. — Пэт, я хочу усыновить плеваку Макфи. Что для этого потребуется? Пэт не любил вмешиваться в жизнь других, даже в жизнь собственной жены. И благодаря шутке про человечка не на своём месте слал работникам неумелым, лишённым хватки. Но на самом деле мало кто знал работу лучше его. «Погоди, Грейс, не горячись. Вчера я сказал, что ты можешь взять его на воспитание, но я пошутил». «А я не шучу», — сказала Грейс. «Что для этого требуется?» На лице Пэта появилось выражение серьезной задумчивости. Только здесь, в маленьком подслеповатом кабинете, в дальнем закоулке канцелярии, скидывал он порой доспехи балагура, потому что только здесь чувствовал себя покойно и уверенно. — Хм... Сразу, пожалуй, я не смогу ответить. Надо порыться в юридических справочниках. Как только узнаю, сразу сообщу. Но ты уже твёрдо решила? — Да. — А что Джек? Помогать не собирается, но и не возражает. Говоря так, Грейс немного грешила против истины, но очень уж не хотелось открывать перед Пэтом Стилманом, да и вообще перед любым посторонним, окошко в свою семейную жизнь». «Так, так... А ты случайно не забыла, что ты католичка? Плевак, а протестант? Ты ведь знаешь, как у нас в городе. Протестантам твоя затея не понравится». Сам Пэт был католик и разговаривал теперь с единоверкой. «Ну и пускай. Что они могут предложить взамен? Отправить его в приют? Но это не по-людски». Кроме того, не думаю, что они все мечтали избавиться от плеваки. Дороти Эванс, например, не хотела бы, да и многие другие протестанты тоже. Вообще, всему свой черед. Ты мне лучше скажи, с чего начать?» поэт усмехнулся. «Ну что ж, раз взялась всерьез, в добрый час, попробую помочь. Для начала, как пить дать, тебе придется заполнить кучу анкет. Я узнаю, какие». «Спасибо, Пэт». Грейс поднялась с места. «Здесь, кажется, больше нечего делать». «Постой!» — сказал Пэт. «Вот ещё что. На твоём месте я бы скрыл от людей свои намерения. Во всяком случае, до поры до времени. Чем дальше успеешь продвинуться с формальностями, тем лучше. А там уж пускай хватится». Я и не собиралась никому болтать. «В том числе и плеваки?» «Конечно». К чему заранее обольщать его надежды? — Ого! План компании у тебя разработан! — поэта Зорно подмигнул. — Но запомни, надо остерегаться хищников! — сказал он уже вслед. — Они только и ждут, как бы сцапать отбившуюся овечку вроде юного плеваки Макфи. Грейс не совсем поняла смысл последнего совета. Должно быть... Пэт намекал, что надеяться следует только на единоверцев-католиков, протестантам, даже расположенным к плеваке, доверять не стоит. Впрочем, прежде всех ожидаемых трудностей, Грейс столкнулась с одной непредвиденной. Дело касалось самого плеваки. Грейс вдруг обнаружила, что мальчик — существо совсем иное, чем девочка. Ничего удивительного в этом открытии не было, но жить бок о бок с плевакой оказалось странно. С дочкой она всегда была близка, входила к ней в комнату хоть днем, хоть ночью. Ей было просто одевать и раздевать сэди, вообще дотрагиваться до нее, расчесывать сэди волосы, сажать сэди в ванну, накрывать в постели одеялом, объяснять, как надо поступать и как не надо. А вот с плевакой не получалось. Сама не зная, почему Грейс начинала стесняться. Да-да, она стеснялась одиннадцатилетнего мальчугана, и лишь с большим трудом могла это скрыть. Вообще ввести плеваку со всеми его особенками в дом, где своих особенок хватает, гораздо труднее, чем она воображала. К тому же, увы, будущее плеваки пока неопределённо зная на точно, что усыновление состоится, стала бы воспитывать мальчика прямо сейчас, не дожидаясь формальности. Но коль тучи над ним еще не рассеялись, и существует возможность, что его отберут, стоит ли смущать ему душу? И все это на фоне молчаливого, упорного неодобрения Джека и недовольства части горожан. В городе прознали, что Грейс хочет усыновить плеваку, и скоро она почувствовала скрытую неприязнь. Неприязнь тех, кто думал, негоже мальчику-протестанту идти приемышем в семью католиков, ведь есть хороший дом, где примут его собратья-протестанты, пускай это и сиротский приют в Бендига. И на душе у Грейс стало очень тревожно. Как всякий человек в Австралии она знала — В тихой борьбе, что ведут между собой здешние католики и протестанты, не принято щадить друг друга. Сама Грейс, усыновляя плеваку, заботилась вовсе не об интересах своей религии. нет протестантского приюта хотела она его уберечь, от приюта как такового. Католический, ничуть не лучше, а может и хуже. И против Бетти она была не потому, что быть протестантка, потому что слишком далеко заходит в отречение от земного, в самоограничении, что, пытаясь угодить Богу, истово подавляет природу в себе и ближних. Грейс считала, что жить подобным образом не годится. Плеваки, во всяком случае, такая жизнь ни к чему. Ещё в одном Грейс была уверена. Если вокруг усыновления разгорится религиозная распря, плеваки от этого тревожат только хуже. Грейс не удивляла явная враждебность, с которой часть горожан отнеслась к ее намерениям. Нечто подобное должно было случиться. Неожиданным оказалось другое — поддержка многих женщин, зачастую малознакомых, в том числе протестанток. Когда Грейс повстречала на улице миссис Финч, жену агента по стадам и выпасу, которая была прилежная методисткой и до сего времени ни разу с ней не заговаривала, миссис Финч вдруг сказала. «Надеюсь, вам удастся спасти юного Макфея от этого ужасного приюта в Бендиго. Плохо будет, если он туда угодит». И Грейс поняла, что не одинока. Примерно то услышала она от других женщин даже от мужчин, например, от мистера Уильямса, торговца-мануфактурой, и не могла не радоваться. Но что её печалило, так это поведение Джека. Джек по-прежнему не желал ничего понимать, и вряд ли он подобреет, увидев длинную анкету, которую Пэт стилман извлёк на свет Божий из запалённой папки и велел заполнить. Из анкеты вырисовывалось, какими должны быть законные основания усыновления. Оказывается, Это очень сложное дело. Грейс беспокоилась, удастся ли, задуманная. А тут еще Бетти явилась с визитом, вывела из душевного равновесия. Грейс чистила во дворе треску за столиком рядом с наружным водопроводным краном. Треску поймал рано утром плевака. Грейс позволяла ему жить, как он привык. Пропадать целыми днями на реке, ловить рыбу... Да и дочке не запрещала с ним бродить. Вчера Джек, уезжая, строго-настрого запретил Сэдди приближаться к воде, потому что река в паводок быстрая и опасная, и плеваки приказал сурово по-военному не уводить Сэдди дальше котла. И вот теперь, когда в калитку шагнула незванное гостье в длинном темном платье из тяжелой материи, в туфлях с пряжками, Грейс вдруг почувствовала себя провинившейся, ведь нынче она совершила непростительную вольность, отпустила детей на берег. Кроме того, увидев перед собой Бетти во всем сиянии ее красоты, что сродни красоте дивной бабочки или розы, Грейс испытала прилив восхищения и зависти. Обладая самой заурядной внешностью, Грейс, чисто по-женски, не могла не завидовать той, кого Бог наградил столь прекрасным лицом. Впрочем, характер Бетти вызывал у Грейс куда меньше восхищения.